Таинственный незнакомец вышел из лавки плезент По улицам гулял такой ветер, что когда незнакомец ступил из лавки в темноту и грязь гавани, его чуть не внесло обратно. Повсюду оглушительно хлопали двери, мигали, а то и гасли фонари, раскачивались вывески, вода в канавах, подхваченная вихрем, разлеталась брызгами, как дождь. Не смущаясь всем этим и даже радуясь, что из-за непогоды на улицах пусто, незнакомец пытливо оглядывался по сторонам. Эти места я помню. Я не был здесь той самой ночью, да и раньше до той ночи не бывал, но эти места запомнились мне крепко. Куда же мы свернули, когда вышли из лавки? Направо, как я сейчас поворачиваю. Но больше я ничего не помню. «Может быть, мы шли вон по той улице или этим проулкам?» Он попробовал и тот, и другой путь, но сбился окончательно и пришел на старое место. Он зашагал в другом направлении, но память и тут не пришла ему на помощь. И как все, кто блуждает наугад, он кружил и кружил вокруг одного места, каждый раз возвращаясь туда, откуда начинал свои поиски. Так описывают в книгах «Побеги из тюрем». Короткий путь беглецов в ночной темноте всегда оказывается нескончаемым путешествием по кругу. Видимо, в этом есть какой-то скрытый закон. Однако пора переодеться. И тут незнакомец, которого недавно разглядывала мисс Плезент Райдергуд, исчез. Ни волос, серых как пакля, не такого же цвета бакенбард. Он оставил на себе только матросскую куртку и сразу же превратился в такое точное подобие бесследно пропавшего мистера Джулиуса Хэндфорда, равное которому трудно было бы сыскать во всем мире. Выбрав минуту, когда ветер загнал его в один из закоулков, где не было ни души, незнакомец сунул свои косматые волосы и бакенбарды в карман. И в ту же самую минуту он стал мистером Роксмитом, секретарем мистера Боффина. Но превращение, припасенные на эту ночь, еще не закончились. Незнакомец продолжал свои поиски. Все нити, ведущие к месту моей смерти, потеряны. Впрочем, так ли это важно теперь? Но раз уж я пришел сюда, не побоявшись разоблачения, почему бы мне не проделать хотя бы часть нашего тогдашнего пути? Он вышел из гавани, зашагал к церкви и там остановился, глядя сквозь высокие чугунные ворота на кладбище. Мало кому из смертных приходилось испытывать то, что испытываю сейчас я. не Ненастным вечером смотреть на кладбище, сознавать, что тебе... Подобно этим мертвецам, нет места среди живых. И помнить к тому же, что ты сам лежишь похороненным где-то, как они лежат здесь. Трудно свыкнуться с этой мыслью. Какой призрак, расхаживая неузнанным среди людей, мог бы чувствовать себя более одиноким, более чужим, чем я? Он разглядел в темноте высокую колокольню, похожую на призрак, Сопротивляющиеся порывам ветра, надгробные памятники, белеющие точно мертвецы в саванах. Но это романтическая сторона дела, а есть еще другая, вполне реальная. И она полна таких сложностей, что хоть я и ломаю над ними голову изо дня в день, а придумать ничего не могу. Я прикрылся новым именем, стал секретарем мистера Бофина. «Но нечего скрывать от себя, что, как и многие, я уклоняюсь от разрешения самых трудных задач, которые задает нам жизнь. Надо себя заставить. Не уклоняйся, Джон Гарман, не уклоняйся, додумай все до конца, вспомни, с чего все началось».